Часть вторая Дважды до трижды восемь Глава первая Девять лет спустя Взирая на нынешнее состояние Отечества моего С таковым оком, каковое может иметь человек, воспитанный по строгим древним правилам у коего страсти уже летами в ослабление пришли, а довольное испытание подало потребное просвещение, дабы судить о вещах, не могу я не удивиться, в коль краткое время повредились повсюдно нравы в России. Михаил Михайлович Чербатов. «О повреждении нравов в России» Девятью годами позднее, в лето сотворения Мира 7207, а по христианскому исчислению 1698, над Русью вновь грозовыми тучами нависли восьмерки. В первом числе их таилось две, во втором — три. То есть, если отец Викентий правильно истолковал старинное пророчество — Династии русских царей опять угрожало недоброе слияние цифр, которые, по мнению людей прозаических, не более чем костяшки на счетах мироздания. По убеждению же натур возвышенных, взыскующих раскрытие тайн, являются собой некие первоосновные символы, и за каждым стоит добрая или злая сила – а сочетание этих символов случайным и бессмысленным быть отнюдь не может. Итак, в торопливой Европе шел к исходу 17 век. В неспешной Москве не столь давно начался 73-й. Весь необширный континент и в своей густонаселенной западной части, и в малолюдной восточной притих и замер. После многолетних войн, в которых крест бился с полумесяцем, повсеместно шли переговоры о мире. Дипломаты чинно разъезжали между Константинополем, Веной, Варшавой и Москвой, а множество тайных агентов носились галопом, загоняя лошадей между Парижем, Мадридом, Лондоном, Амстердамом и прочими столицами. Будто легкий, но грозный ветерок шевелил травяное поле, предвещая скорый ураган. Заваривалась великая война, когда все разом кинутся рвать друг у друга куски Европы, вонзаясь зубами в богатые города и тучные пашни, а запиваясь ей сытные брашно сладким вином торговых морских путей. Все это случалось и прежде, не раз, но только ныне, ко европейской драке, примеривалась и Москва, твердо решившая не остаться в стороне от дележки. Царь Петр сидел на престоле уже семнадцатый год, а единолично правил почти целое десятилетие, и многое уже свершилось до сили небывалое. Однако настоящий слом всего уклада старомосковской жизни пока не произошел. Прежняя Русь, Третий Рым и второй цариград по-прежнему стояла на фундаменте, заложенном Владимиром Красносолнышко и Ярославом Мудрым, но этот год был для нее последний. Семь тысяч двести восьмого уже не будет. Пётр удавит его в колыбели трехмесячном, повелев вести счет с первого января. И не тысячелетиями, а веками. Впредь все будет по-другому. Язык, одежда, людские отношения, представления о добре и худе, о вере и неверии, о красе и безобразии. Скоро затрещит по всем швам и рассыплется древний терем. Подстегнутое Петровским кнутом, русское время, Испокон веку неторопливое, обстоятельное, вдумчивое, Скрикнет и понесется дерганой припрыжкой догонять европейский календарь, Роняя из себя лоскутой кожи, куски окровавленного мяса и людские судьбы. Догнать не догонит, но от себя самого убежит. Да так далеко, что пути домой никогда больше не сыщет. Октябрь 207 года на Москве и в ее окрестностях был до того злат и красен, что даже далекий от праздной созерцательности человек бывало застынет на месте, разинув рот на алые клены. Порчевые ясени бронзовой дубы да перекрестится. Ишь, сколько лепоты у Господа! С научной точки зрения столь яркое многоцветье, вероятно, следовало объяснить резким похолоданием после затяжного, необычайно теплого бабьего лета. Однако многие уже явственно предчувствовали конец старых времен. И таким людям эта золототканная осень казалась торжественной панихидой по уходящей жизни. К числу сих уныло уныловоздыхающих принадлежал и чашник Измайловского двора Дмитрий Никитин. Не от того, что был очень уж прозорлив или склонен к историческим философствованиям, годы у дворянина для этого были зелены а по вполне определенным причинам, о которых еще будет сказано. Высокое звание Чашничева в прежние времена давалось мужам зрелым и заслуженным, ибо вина при государях обычай – дело тонкое и высокопочетное. Но то в прежние, и при настоящих государях. Никитин же служил при дворе смешном – Весьма малого, можно сказать, вовсе никакого значения. Потому звучная должность досталась ему легко. Как только пух перья на щеках стали хоть немного похожи на бороду, чашнику без бороды совсем невозможно. Царица Просковья Федоровна, при чьей особе Дмитрий ныне состоял, велел ему зваться по-новому и ведать питьевой подачей. Других, кто рвался к этой чести, в Измайловском дворце все равно не было. Здесь не то что виночерпий или простой стольник, даже сам боярин дворецкий почитался за птицу невысокого полета. Ох, плохо девять лет назад распорядился мудрым советом, полученным от своего друга священника Ларион Михайлович Мидшин отец Приехали Никитины в Преображенское вовремя, когда еще все туда не ринулись, и к дьяку нужному попали, и поминок тот взял и доволен был, предложил за такое хорошее подношение на выбор равноценной должности, либо мальчишкой-барабанщиком в первую роту первого батальона Потешного Преображенского полка либо комнатным дворянином, при особе царя Иоанна Алексеевича. Раньше, всего неделю или две назад, как было? Большой придворный чин при Петре стоил, как средний при Иване или мелкий при царевне правительнице. Ныне у государей положение поменялось, а службу при дворе Софьи Диак вовсе не предлагал, потому что был честным человеком, не хотел брать грех на душу. Отца Викентия рядом не было, и совершил Ларион Михайлович тяжкую ошибку. Как оно там промеж братьями не будь, а все ж статочное ли дело, чтоб комнатный дворянин был хуже барабанщика? Да и вместно ли наследнику рода Никитиных по свиной коже деревяшками стучать? Потом... Сколько Ларион не каялся, изменить что-либо было уже поздно. Место в Преображенском полку подскочило до таких высот, что не среднему помещику соваться. Князья с боярами бились, чтоб своих недорослей хоть в барабанщики, хоть во флейтисты, да пусть бы и конюхи пристроить, лишь бы к Петру. А старые преображенцы, кого царь звал Рубятки, невзирая на подлородие, все пошли вверх. Не достигнешь. Никитину старшему оставалось только вздыхать и клясть свое неразумие. А вот сын его о своей судьбе во все эти годы нисколько не печалился и преображенцам не завидовал. Уж особенно, пока царь Иван жив был. Вот кто был настоящий помазанник Божий. Где там злющему досуя да быстрому Петру? Иоанн Алексеевич и в самом деле был последним, истинно русским царем. Если не по власти, то по величию. Ведь подлинное монаршее величие является в великодушии. Не в грозности. Набожный, кроткий, безответный, слабый здоровьем Иоанн V, всю свою жизнь и особенно последние ее годы провел в небрежении, часто даже осыпаемый насмешками, но никто не слышал от него жалоб, не видел ничего, кроме добра. Государь-жертва, государь-блаженный, процарствовал и ушел тихо, безропотно как сама древняя византийская русь и последним из ее венценосцев был погребен на дедовских костях в архангельском соборе все кто царствовал после легли в чужую не московскую землю